Глава шестьдесят шестая. Такой будет моя к вам вражда. Больше Ой, не Хрид Хартл тебя не потревожит. Так со всей искренностью сказала миссис Хартл молодому человеку, ради которого приехала из Америки. И когда он хотел последний раз взять ее руку в свою, миссис Харт ответила «нет». «Этой разлуке не пристали слова прощания». Пол Монтегю ушел от нее подавленный. «Скажи она, что письмо с угрозой отстегать его кнутом и впрямь выражает ее чувства». Письмо, которое она дала ему прочесть, объяснив написанное бурлением неуправляемой страсти, он мог бы, по крайней мере, утешаться мыслью, что ее поведение еще хуже, чем его. Он бы приятно согревал душу гневом и уверил себя, что в любых обстоятельствах было правильно вырваться из когтей такой дикой кошки. Однако в последний миг миссис Хартл показала себя не дикой кошкой. Она стала мягкой и женственной, и, смягчившись, сделалась невыразимо прекрасно. Так что Пол вернулся на квартиру, опечаленный и недовольный собой. Он разбил ее жизнь, или, во всяком случае, оставил на этой жизни неизгладимую отметину. Миссис Хартл сказала, что совершенно одинока, и ради него целиком от всего отказалась и Пол ей верил. Неужто он ничего больше для нее не сделает? Она позволила ему уйти и в какой-то мере простила то зло, что он ей причинил, однако может ли он на этом успокоиться? Чувствовать, что поступил правильно и больше не интересоваться ее судьбой, оставить ее в прошлом, как выпитое вино, как час удовольствия, как минувший день. Но что он может сделать? Ему удалось вернуть себе свободу. Он давно решил, что не женится на ней, будь она женщина или дикая кошка, и знал свою правоту. Прошлое, в котором она сама созналась, делало этот брак невозможным. Вернуться к ней значило вновь сунуть руку в огонь. Но Пол думал о том, что может лишь оставить ее одинокую и несчастную на квартире у миссис Питкин и ненавидел себя за холодный эгоизм. Следующие три-четыре дня, покуда шли приготовления к обеду и выборам, Пол занимался делами, связанными с американской железной дорогой. Он снова съездил в Ливерпуль, И по совету мистера Ромсботтома подготовил письмо к директорам, в котором отказывался от места, объяснял причины своей отставки и сообщал, что оставляет за собой право обнародовать это письмо, будь обстоятельства того потребуют. Еще он написал Фискеру, умоляя того приехать в Англию и выражая желание полностью выйти из фирмы Фискер Монтегю и Монтегю по получении причитающихся ему денег» суммы, как напоминал Пол, для его партнеров незначительной, если, как ему говорят, они разбогатели на железнодорожной компании в Сан-Франциско. Когда он писал эти письма в Ливерпуле, никто еще не говорил, что Мельмот совершил какой-то подлог. Пол вернулся в Лондон в день банкета и впервые узнал про слухи в Медвежьем садке. Там он обнаружил Что их дружеский кружок временно распался, сэр Феликс не появлялся уже дней пять, и тут полуцеликом рассказали всю историю побега мисс Мельмот, о которой он кратко прочел в газетах. Мы думаем, Карбери утопился, сказал лорд Граслок. И я не слышал, чтобы кто-нибудь о нем горевал. Нидердейла в клубе почти не видели. «Он подхватил девицу после побега», — сказал лорд Граслок. «Чего будет делать теперь, не знаю. Я бы на его месте потребовал деньги наличными, прежде чем идти в церковь. Он был вчера на приеме, разговаривал с нею весь вечер. Прежде за ним такого не водилось. Нидердейл лучший малый на свете, но всегда был ослом». Майлз Грандл не показывался в медвежьем садке последние три дня. «Мы завели правила игры, которые бедолаге не по душе», — сказал лорд Гласслук. «Да и Мельмот его от себя не отпускает. Он повадился обедать там каждый день». Это было сказано во время выборов. В тот самый день, когда Майлз покинул своего патрона, и в тот вечер он приехал обедать в клуб. Пол Монтегю тоже обедал там и хотел бы услышать от Грэндала что-нибудь про нынешнее положение Мельмота, Однако секретарь пусть и не был верен хозяину во всем, по крайней мере, молчал. Хотя Граслок в курительной открыто говорил о Мельмоте, Майлз Грэндалл не проронил и слова. На следующий день Пол, почти без определенного намерения, зашел на Уэльбек-стрит, где застал Гетту одну. — Маменька ушла к издателю, — сказала Гетта. Она сейчас так много пишет, что постоянно туда ходит. Кого выбрали, мистер Монтегю? Пол ничего не знал про выборы и не особо хотел знать. К тому часу, впрочем, итогов еще не было. Полагаю, вам не важно, будет ваш председатель в парламенте или нет. Пол ответил, что Мельмот ему больше не председатель. Вы... «Совершенно ушли из совета, мистер Монтегю?» «Да». Насколько в его власти уйти, он ушел. Ему не нравится Мельмот, он не верит в Мельмота. Затем Пол с большой горячностью отрекся от всякой связи с финансистом и выразил глубокое сожаление, что обстоятельства на время загнали его в Мельмота в стан. «Так вы думаете, Мельмот...» Просто негодяй. Вот и все. — Вы слышали про Феликса? — Разумеется, я слышал, что он пытался убежать с этой девушкой, но ничего толком не знаю. Говорят, теперь на ней женится лорд Нидердейл. — Думаю, нет, мистер Монтегю. — Надеюсь, что нет ради него. В любом случае, ваш брат счастливо отделался. — Знаете ли вы, что она любит Феликса? Любит без всякого притворства. По-моему, она хорошая девушка. Позавчера во время приема она со мной говорила. — Так вы были на приеме? — Да. Маменька решила меня вести, и я не могла отказаться. И там эта девушка заговорила со мной о Феликсе. Не думаю, что она выйдет за лорда Нидердейла. Бедняжка. Мне так ее жаль. Только подумать... Какой будет крах, если что-нибудь случится? Однако Пол пришел сюда не с намерением обсуждать мельмотовые дела и не мог упустить представившуюся возможность. Он разделался с одной любовью и надеялся на другую. — Гетто, — сказал он, — я думаю больше о себе, чем о ней или даже о Феликсе. «Полагаю, мы все думаем о себе больше, чем о других», — ответила Гетта. По голосу Пола она сразу поняла, о чем он собирается говорить. «Да. Но я думаю не только о себе. Я думаю о себе и о вас. Во всех своих мыслях о себе я думаю и о вас тоже» не понимаю от чего гета вы должны знать что я вас люблю а это правда конечно она знала и разумеется она думала что пол также уверен в ее любви разве мог он сомневаться после нескольких слов в тот вечер, когда леди Карбери с Роджером вернулись, не дав им закончить разговор, Гета не помнила точно, что было произнесено, но он сказал, что в случае некоего события покинет Англию навсегда. И она его не упрекнула. И еще Гета помнила, как созналась своей любви перед матерью. Пол, конечно, не ведал, по ее признании, но должен был понимать, что ее сердце отдано ему. Так, по крайней мере, думала Гетта. Она плела какой-то кусочек кружева, как делают дамы, когда не хотят сидеть совсем уж пустыми руками, и пока пол с ней говорил, продолжала очень медленно двигать иголкой, но теперь уронила руки на колени. Она продолжала бы плести кружево, если бы могла, однако... «Бывают времена, когда глаза не видят, а пальцы отказываются делать механическую работу?» «Да, я правда вас люблю. Гетта, скажите мне слово. Есть ли у меня надежда? Посмотрите на меня, чтобы я узнал ответ. Она смотрела на свое рукоделие». Если Роджер вам дороже меня, я немедленно уйду. Роджер мне очень дорог. Любите ли вы его так, как мне бы хотелось, чтобы вы любили меня? Мгновение Гетта молчала, зная, что пол на нее смотрит. Затем ответила тихо, но очень четко. Нет, не так. Можете вы полюбить меня? Так. Он протянул обе руки, словно с намерением прижать ее к себе, если услышит желанный ответ. Гета тоже выставила руку, словно хотела его отстранить, и не отдернула, когда Пол стиснул ее ладонь. Она моя, спросил Пол. Если хотите. В следующий миг. Он был перед ней на коленях, целовал ее руки и платье, смотрел ей в лицо полными слез глазами с такой экстатической радостью, будто и не смел надеяться на успех. «Хочу ли?» — воскликнул он. Гетта, Я никогда ничего не хотел, кроме этого одного. Гетта, любовь моя, с той минуты, как я тебя увидел, то было моей единственной мечтой о счастье, и теперь ты моя!» Гетта молчала, но ее переполняла радость. Сказав Полу правду, она больше не прятала свою любовь, произнеся слово раз, могла повторять его сколько угодно. Ей думалось, что она никогда не полюбила бы другого, даже будь ее любовь безответной, что до Роджера, милого, бесценного Роджера. Нет, это совсем не то. «Он — чистое золото, и гораздо лучше тебя, Пол, — сказала она, гладя его волосы и смотря ему в глаза. «Лучше всех, кого я знаю!» — с жаром воскликнул Монтегю. «Я тоже так думаю, но это не все. Наверное, мы должны любить лучших, но со мной не так, Пол». «А со мной так?» «Нет, неправда. Ты, наверное, любишь меня больше всех, но меня нельзя назвать хорошей. Не понимаю, от чего так. Знаешь, Пол...» Иногда я думала, что выйду за него из одной лишь благодарности. Я не знала, как отказать в таком пустике человеку, который достоин получить все, чего хочет. И что было бы со мной? С тобой. Какая-нибудь другая девушка сделала бы тебя счастливым. Но знаешь, Пол, я думаю, он никого больше не полюбит. Мне не следует так говорить. Получается, будто я слишком высокого о себе мнения. Но так я чувствую. Он не очень молод. И все же, мне кажется, он никогда прежде не влюблялся. Однажды он почти что мне это сказал, а все его слова правда. В нем есть неизменность, о которой страшно думать. Он сказал, что никогда не будет счастлив, если я не отвечу ему согласием. И даже в это я поверила. А! <соскоп> Пол! Я так тебя люблю. Но почти думаю, что надо было послушаться его. У Пола Монтегю, разумеется, нашлось на это очень много возражений. Из всего, что освещает наш грешный будничный мир, любовь самая святая. Она не должна пятнать себя фальшью, идти на компромиссы, принимать оправдание или подчиняться внешним обстоятельствам. Коли судьба отдала ее сердце ему, пусть незаслуженно, Гетта не вправе была утаить от него свою любовь. Соперник же, хоть и ангел, не может притязать на ее руку, раз не завоевал сердце. Все это было очень красноречиво, по крайней мере, так думала Гетта, и она даже не пыталась спорить, но как быть с бедным Роджером? Она сказала свое «да». И к добру или к худу вручила себя Полу Монтегю. Пусть даже Роджер останется безутешен до гробовой доски, теперь уже ничего не изменить. Но не следует ли поставить его в известность? «Знаешь, мне почти кажется, что он мой отец», сказала Гетта, приникая к плечу возлюбленного. Пол несколько минут думал Затем сказал, что сам напишет Роджеру. «Знаешь, Гета? я думаю, он никогда больше не будет со мной разговаривать. Я не верю. В нем есть суровость, которую очень трудно понять. Роджер убедил себя, что раз я познакомился с тобой в его доме, и он хотел, чтобы ты стала его женой, мне нельзя было в тебя влюбляться. Откуда я мог знать? Если так, это неразумно». «Он неразумен в этом. Его не переубедить. Роджер всегда руководствуется чувствами. Будь ты с ним помолвлена, тогда бы ты так со мной не заговорил». «Но Роджер не захочет этого понять. Он скажет, что я поступил с ним бесчестно и неблагодарно». «Если ты думаешь, Пол... Нет, выслушай меня. Коли так, мне придется это стерпеть. Мне будет очень больно». Но будь твой ответ другим, мне было бы в тысячу раз больнее. Я напишу Роджеру, он выльет на меня презрение и гнев, потом ты напишешь ему, и думаю, он тебя простит, но меня не простит никогда. На этом они расстались, условившись, что Гетто расскажет обо всем матери, как только та вернется домой, а Пол сегодня же вечером напишет Роджеру. И он написал с бесконечными муками и душевным трепетом. Вот его письмо. «Любезный Роджер, думаю, правильно будет сразу же сообщить вам о том, что сегодня произошло. Я сделал предложение мисс Карбери, и она его приняла. Вы давно знали мои чувства, а я ваши. И мне было известно, что мисс Карбери неоднократно отклоняла ваши предложения». «В этих обстоятельствах я не могу считать, что погрешил против дружбы или проявил неблагодарность к той доброте, какую вы всегда мне выказывали. Гетто разрешила мне написать, что, не заговори я с ней, для вас бы ничего не изменилось». «Именно таких слов Гетто не говорила. Однако Пол, вспоминая их разговор, полагал, что нечто подобное подразумевалось. «Я не стал бы так долго оправдываться». Не скажи вы однажды, что если такое случится, между нами произойдет окончательный разрыв. Думая, что вы исполните свою угрозу, я бы очень горевал, и Гетта была бы несчастна. Когда мужчина любит, он должен сказать о своей любви, и будь что будет, вы бы не считали меня мужчиной, если бы я не открылся Гете. Любезный друг, подождите день или два прежде, чем отвечать, и если можете, не изгоняйте нас» из вашего сердца. Ваш любящий друг Пол Монтегю. Роджер не стал ждать и одного дня, или даже часа. Он получил письмо за завтраком, выбежал на террасу, несколько минут расхаживал по ней, затем поспешил к столу и написал ответ. Все это время лицо его было багровым от гнева, глаза пылали негодованием. Старое французское пословица гласит, «Тот, кто оправдывается, сам себя обвиняет». Вы не написали бы всех этих слов, если бы не считали себя лживым и неблагодарным. Вы знали, кого я люблю, и пошли, и сделали подкоп под мое сокровище, и украли его. Вы разрушили мою жизнь, и я никогда вас не прощу. Вы просите не изгонять вас из моего сердца? Как смеете вы объединять себя с ней, говоря о моих чувствах? Ее я не изгоню из моего сердца никогда Она будет там утром, днем и ночью И какой будет моя любовь к ней, такой будет и моя к вам вражда Роджер Карбери То было совсем не христианское письмо Однако в своих краях Роджер Карбери слыл добрым христианином Генриетта рассказала матери все сразу, когда вернулась маменька. Здесь был Пол Монтегю. «Он всегда приходит, когда меня нет». «Это произошло случайно. Он не мог знать, что ты уйдешь господам Литхэму и Лойтеру. Я в этом не уверена, Гетта. В таком случае, маменька, он мог узнать только от тебя. Да и то, мне кажется, ты надумала идти уже перед самым выходом. Но, маменька, какое это имеет значение? Он был здесь, и я ему сказала, «Ты не приняла его предложение?» «Приняла, маменька, даже не спросив меня?» «Маменька, ты знала? Я не выйду за него замуж, не спросив тебя. Как я могла не ответить ему, когда он спросил, люблю ли я его?» «Замуж? Как ты можешь за него выйти?» «Все, что у него было вложено в мельмотово дело, оно лопнуло. Он разорен. И насколько я могу судить, порочен связью с мельмотом». «Ой, маменька, не говори так». «Но я так говорю. Мне очень больно. Я правда думала, что после всех неприятностей с Феликсом ты постараешься меня утешить. Но ты такая же, как он, даже хуже. Ты не подвергалась таким искушениям, как бедный мальчик». И ты разобьешь кузену сердце. Бедный Роджер, я ему сочувствую. Он столько нам помогал, но ты совершенно этого не ценишь. Я очень ценю кузена Роджера. И чем ты это показала? И чем ты показала любовь ко мне? У нас был бы дом. Теперь мы обречены голодать. Гета, ты поступила со мной даже хуже Феликса. Леди Карберри в гневе стремительно вышла из комнаты и поднялась к себе в спальню.